Все последние дни Соломина были заняты помыслами о нересте лосося и о пиратстве японцев. Беспощадно разрывая ткань этих переживаний, в Петропавлов затесался какой-то тип. Один лишь вид, которого вызывало мерзение. вшивый и грязный человек лет сорока, он носил канадскую куртку с капюшоном, ноги были обуты в разбитые ячиги, на все вопросы он отвечал только мутюками. Его схватили на огородок, где он свернул курице голову. Урядник явил бродягу в присутствии. Предъясный очи Соломин. — Ты кто? — В ответ — мать, перемать, так тебе, розетка. Соломин круто развернулся и трезв в зубы. Задержанный сразу обрел дар человеческой речи. — Чего стучишь по мне? Я тебя дверь, что ли? — Да знали, что это старатель без паспорта родства не помнящий, добывал золотишко на севере уезда. В их партии было шесть человек, один краш и другого, но с моря вдруг подошла шхуна хуна с американцами. Пятерых сразу убили, его ранили, все намытые золотоянки заграбастали и убрались в море. — И много намыл? — спросил Соломин. — Месяц лопатился, словно каторжный, тряс-тряс на лотке, а фарту не было, всего фунтишкость на скреб.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 Говорят, в прошлом годе на чекотку выбрались человек полтораста, а пароход снял осень только сорок. Куда ж остальные делись? Сдохли! У них папы с мамочкой нету, никто не поплачет. В это, народец, не жалеете. Сейчас лосось прет в реке, так что кирпичную стенку проломит. Об этом и думайте. Ну, где же манжур, — переживал Соломин. Задача канонерки — сохранить рыбью любовь. Кровь у рыбы холодная, зато любовь у нее горячая. Лосось любит только один раз — перед смертью. В рыбьей любви есть что-то величественное и загадочное. Из нежной капсулы и кринки рождается малек, а родиной его бывает река или озеро с чистыми проточными водами. А в пресной среде, лососенок скатывается в соленую купель океана и проходит вся его жизнь. Жизнь, по-своему, наверное, очень интересная даже, пожалуй, увлекательная. Речь у нас, читатель, пойдет только о лососевых рыбах. Ките, горбуши, чивыче, кижуче, семги и прочих. Подрастая на жирных пастбищах, лосось долго бродит в таинственных безднах, давно позабыв о своей родине. И вот он достиг зрелости,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 который, всплывая с глубин океана, астрономически точно находит ту реку или даже ручеек, которая была его родиной. Готовый к нересту, лосось уже облачился в брачный наряд, окраска краска сделалась привлекательной пестрой, иногда даже ярко-красной. Но зато внешне рыбы стали уродливей, выросли горбы, обнажились зубы, носы заострились на манер клювов. Лосось уж давно тесно в толчье своих сородичей. Рыбная масса двигается сама, и предмонат двигает перед собой водяной вал. В устьях рек вода вскипает от безудержного плеска, выдавленные общей массой на берег лососи издыхают, но в последний миг жизни они все же мечут икру, в лужи, в траву, щедро обрызгивают ею кусты. Природа не прощает таких ошибок. Эта любовь окажется бесплотной. Начинается последний этап стихийной гонки. Плотный фалан голосой стремится вверх по течению. Его не остановят даже скалистые пороги.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 Он не ловит рыбу, а просто черпает ее ведром, словно воду из реки. Птицы становятся гурманами, они садятся на спину лососей и выклевывают им только глаза, а слепшие рыбы все равно продолжают путь. Собаки заходят в реку и отжирают у лососей самые лакомые головы, вкусно хрустящие на зубах.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 Итак, наш лосось продолжает путь, и пока его жабры еще покрыты водою, он преодолевает любую быстрину, устремленный туда, где нерестились его предки, где он сам познал радость своего рыбьего бытия. Изможденные, почти полумертвые, лососи разгребают песок и гальку, в ямки и гнезд мечты икру с молоками. Сколько бы длился этот беспощадный процесс нереста! За все его время лосось ничего не ест. Но, исполнив свой родительский долг, он рыцарски остается на страже гнезда, тихо колеблен над ним воду хвостом, а потом... потом умирает. Печально, но это так лососю никогда не суждено увидеть свое потомство. Такова трагедия пылкой рыбьей любви.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 Японцы бессовестно нарушали законы лова. Они нарушали и границы русского государства. В самый разгар лососиного нереста в Аватчинскую бухту наконец-то вошла с океана канонерская лодка манжур. Город сразу наполнил овражкование гитар. По мосткам заходили матросы-клешники, тоже с как лососи, на встречу им. Поля юбками, павами выступали сердечные зазнобы, душенькие лапушки. Господи, да на что им сдались эти матросы? Глаза бы их бести никогда не видели, и что в них хорошего находит? Матросам тоже глубоко безразличны камчатские красотки, гордые. Разве они унизят свое моряцкое достоинство вниманием к ному полу? Кажется, что... В неприменимой вражде сошлись два различных мира которым никогда не ужиться вместе но это только внешнее впечатление не стоит делать поспешных выводов а лучше подождем пока стемнеет насыпанный теплым дождем петропавловск щедро провела забубенная матросская лирика что земля а она полоской узкой позабылась вся родня «Ветерок лети на берег русской, поцелуй их за меня!» Ишь, какие мастера соблазнять! Чопорно и равнодушно проколыхались мимо матросов колокола юбок, а черные ленты щеканной славянской вязи манжур, трепеща на ветру, обвивали крепкие шеи матросов. Огорченно вздрогали гитары по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там, эх, моря, моря, моря, моря, нынче здесь, а завтра там. Под этот аккомпанемент Соломин увиделся с командира Манджура. Ковторан Кроун выслушал его и сказал, — Даже не просите. Я не имею инструкций заходить в Охотское море. У канонерки определенные задачи — побывать в Анадове, исполнить поручение в Номе на Аляске, затем рейд до кромки полярных льдов Берингова пролива. Поймите же, что манжур связан маршрутами лишь к востоку от Камчатки, а я ведь даже еще до Владивостока предупреждал вас об этом. В уютном салоне похожим на будуар великосветской дамы, Соломин сидел на диване обтянутом золотистым штофом. Над его головой мягко посвечивали блеклые матовые абажуры, извне в салон проникали звонки сигнальной вахты, всхлипывание придонных насосов, тяжкие вздохи усердных воздуходувок. Здесь царствовала жестокая правда военных порядков, правда путиловской брони и обуховских калибров в пособничестве которых так нуждалась обездоленная Камчатка. Вестовой матрос, крепкий, зубастый парень, внес на подносе кофе и бутылку душистого романьяка. Отдельно на тарелочке лежал нарезанный сыр, янтарно нежилась прозрачная японская хурма. — Не хотите ли пообедать? — предложил Кроун с радушием хозяина. — Это не затруднит. Одно нажатие кнопки и спасибо, но от рюмочки не откажусь. Ковторанг разлил по рюбкам тепловатый коньяк. — Здесь, на Камчатке, — сказал он, — все богатства на сотню лет вперед разворованы и распроданы оптом и в розницу. Когда-нибудь потомство еще предъявит суровейший счет нашим великороссийским разгильдяям, которые знать не хотят, что тут творится. Порывшись в столе, Ковторан показал соломину кусочек чего-то зеленоватого, даже неприятного, на вид. — Как вы думаете, что это такое? — Трудно догадаться. «Золото — Золото! Рядом он положил нечто, похожее на катыш гальки. Тоже самородок. Нет, олово. — Откуда это у вас? — Я любопытный. И когда схожу с корабля на берег, внимательно смотрю себе под ноги.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 Настроение у кровно заметно испортилось. Но никакое красноречие Соломина не могло стронуть канонерку с рейда Петропавловска, чтобы заставить ее окунуться в промозглую слякоть Охотского моря. Ковторанка ответил Соломину, — В вашем рассказе для меня нет ничего нового. Так было до вас, боюсь, что так будет и после вас. Но войдите и вы в мое положение. Обстановка к востоку и северу от Камчатки не менее напряженная, нежели в Охотском море к западу от Камчатки. Только ради бога не подумать, что я бюрократ, цепляющийся за пункты инструкций. У меня свои дела. Выпьем. Соломон придвинул к нему свою юмку. Вы куда сейчас? Заглянем в бухту проведения. А что там срислось? Какая-то загадочная шхуна без флага и маркировки. Зашла в поселок, матросы перестреляли половину мужчин, изнасиловали женщин, забрали всю пушнину и ушли, устроив на прощание пожар в чикотских ярангах. Если я не появлюсь, там люди окончательно потеряют веру в защиту от лица России. — Я вас понимаю, — согласился Саломин. Сидеть в прогретом калориферами салоне, попивая маньяк, было, конечно, очень приятно. Но, к сожалению, пора и чей знать. Андрей Петрович нехотя поднялся с дивана. — Жаль, — вздохнул он, — очень жаль. Я ведь ждал вас, как манны небесной. Мы все рассчитывали на канонерку. Крон отвел глаза и сказал, — Простите, я ведь только голова, а начальство шея, куда шея пожелает, туда и голова поворачивается. Он увел манжура безбрежье океана. Была середина июля, самый разгар лососевого нереста, когда из Большерецка прибыла политучка. Староста сообщал, что с Курил подошли японские флотилии, перегородив сетями устье большой реки и быстрой. Теперь браконьеры совсем затворили лососевый поход к нерестилищам в глубине полуострова.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 Ветер еще срывал с поверхности бухты белые охапки, соленые пены, похожие на лохмотья свежей свежие капусты. Канонерка притащила на буксире избитую штормом японскую шхуну с измочаленным текелажем и разбитым рангоутом, но без команды. Соломин при свидании скромном спросил, — Как вам досталось? — Иду вдоль берега, вижу шхуна. Мотается в дрейфе нос с сетями. Японцы паруса долой обрубили, а на гафель флаги. Покажите широту и долготу места. Скажи, на милость какие толераны выискались. Ведь берег у них под самым носом. Определится пара пустяков. Ну, тогда надо признать, что забрались в чужие воды. Вот и притворяются, будто не знают, где находятся. Я не выдержал, и тоже конфисковал шхуну. Соломин неожиданно вспомнил. В прошлый раз я забыл просить вас, чтобы вы забрали из моего карца родного бродягу, золотоискателя. Да мой бы характер каменему на шею, да болтай их за борт, буль-буль, и готово. Я за эти годы устал доставлять в Владивосток этих гужбанов. Тюрьма там, будто ее вылепили из кучука. сажают туда, сажают, без конца. Ковторанг спросил, как дела? На этот раз Соломин не стал уговаривать Кроуна, молча выложил перед ним политучку от большевецкого старства. Ковторан вчитался в ее страдальческое содержание, начал мерить салон резкими шагами. — Но до каких же пор! — выкрикнул он. — Наконец, это же свинство! — Я думаю, нам хватит одной ночи, чтобы поджать фланцы на грибных валах! Эта фраза ничего не объяснила Соломину.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 Соломин отреагировал на это в растерянности. — Я не желал бы стать причиной нагоняя, которую вы получите от своего начальства за самовольное вхождение в Охотское море. — Пустяки! — отшутился Крон. В конце концов, Эпоалета на моих плечах — это дело нажимное, как и деньги. Манжур ушел. А Блинов стал накаркивать беду. — Как бы эти морячки Камчатку на попа не поставили! — Хронт не пропадет, у него жена питерская аристократка. Он служит и на всех свысока поплевывает. А вы, может, пенсии лишиться, тогда на старости лет зубами щелкать Перестаньте, господин Блинов, могу и перестать, но предупреждаю. Дело может кончиться международным осложнением, вот и будет всем нам киш-миш на постном маслиц. Надеюсь, что до этого не дойдет...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 Едва матросы закрепили концы, как из всех люков корабля, словно мусор из дырявого мешка, посыпались на берег японцев. Их было много. Так много, что Соломин с трудом пробил через их горланищую толпу к корабельному трапу. «Докладываю», — сообщил Кроун. «Большорецкий староста верно обрисовал картину. Когда я вышел к Устью Большой, там царило настоящее варварство». Мне пришлось тараном разбить двенадцать японских кораблей. Все их не вода и утопил, к чертовой матери. А команды браконьеров задержал для декларации. Ковторант предъявил соломенную пачку протоколов о незаконном лове рыбы в русских территориальных водах. Капитаны японских шкон подписались охотно, без принуждения. Вот протокол, вот тебе за неимением кисточки мое перышко Ранда, ставь, иероглиф, и они поставили». Через открытые иллюминаторы в салон долетал возбужденный гам японцев. Соломин сказал, — Я понимаю, что юридически все оформлено правильно, и не определешься. Но что мне делать с этой японской равой А чем они виноваты? — ответил Кроун. — Я лично к ним зла не имею, они люди подневольные. Вы накормите их, обеспечите ночлегом, и постарайтесь поскорее избавиться от них. Возьмите их себе и переправьте во Владивосток. Увы, дорогой, я ухожу до Ляскинского Нома. Соломин срочно повидался с Сотиным. — Миша, — сказал он ряднику, — хоть тресни, раздобудь посуды не меньше, чем на двести персон. Господь, с вами где я сток наберу? — Где-где? — Возмутился Соломин. — Обойди дома в Петропавловске и отбери у обывателей все тарелки. — Ну, отберу, а наши из чего есть будут? — Да, из кострелек невелика жертва. Японских рыбаков разместили в пустующих прибрежных пагаузах, и они там устроились для ночлега, даже радуясь нечаянным отдыху. Хорошо, что на складах оказались запасы риса. Его отдали японцам, они его сами и варили. Никакой охраны к ним Соломин не приставил, рыбаки в ней не нуждались, ведя себя покорно и прилично.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 Вот разве что случайно зайдет японский корабль. А если не зайдет, тогда будет зимовать с нами и прожрут в бюджете Камчатки такую дырищу, что вы своим жалом ее не законопатите. По вечерам японцы пели мелодичные и грустные песни, а Соломин с растущей тревогой озирал несгораемый шкаф, где лежали вместе с ключом казенные суммы. Обывателям, кажется, уже поднадоело кормиться из кастрюлик. Но, к счастью для Андрея Петровича, в Петропавловск вдруг зашло незнакомое судно. Кажется, котик пригляделся Блинов. Котик принадлежал Камчатскому торгово-промысловому обществу, а курсы этого корабля, очевидно, прокладывались не столько в штурманской рубке, сколько в Петербурге, в доме номер 49 по Галерной улице.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 и перед ним начальник Камчатки выглядел жалким босиком. Битту выслушал просьбу Соломина забрать японцев в трюмы для отправки в Владивосток. — Я согласен, — сказал он. — Ну, вы напишите мне отношение, чтобы я мог предъявить его начальству компании. Куда писать? — На Галерную, в Петербург. Битту усмехнулся угостив Соломина гаванской сигарой. — Ну, зачем же так далеко? —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 Ведь с корабля они сбросили на камчатский причал даже сушеные фиги, но зато с причала забрали толпу японских рыбаков. Когда последний из них исчез в низах корабельных отсеков, Битте сразу передвинул на мостике телеграф, и машины котика, обдали провожающих душным теплом перегретых механизмов, корабль ушел во восток.